Тихо, мирно, спокойно. Ночь горела. Шумно дышал ветер. Жарков стоял на берегу и смотрел, как медленно и гордо наступает вода. Река еще жила, но готовилась. Когда станет по-настоящему холодно, не нужно будет объясняться. И спокойно. Каждому свое. Совсем износилась кабура, Выглядывала рукоять пистолета, Блестела невзрачная антапка. Жарков нежно гладил металлический корпус. Оружие надо любить, как родную женщину. Забыл, когда чистил ПМ в последний раз. Кажется, после контрольных стрельб. Он тогда выбил четыре из четырех, но все равно получил неуд за нарушение техники безопасности. Товарищ Жарков, немедленно вернитесь на огневой рубеж. На войне любви не бывает... Зато приходится стрелять. Настоящая любовь пахнет смертью. Обязательно приходит и всегда заканчивается. Мог признаться, что не любит. Отставить нежность, товарищ майор. Достал, прицелился. Прились в одно мушка и целик. Дышать спокойно, расслабить подушечку пальца. Указательный на спусковую скобу. Ну же, давай. Предохранитель не позволил. Громко бутнул камень, на черной воде расплылись ровные белые круги. Жизнь продолжилась. Иваныч сказал, что труп без криминала, можно собираться. Время полтретьего ночи, ни туда, ни сюда. В кабинете холодно, батареи в спячке. Покурил форточку, распечатал протоколы. Пистолет глубоко дремал. Тихо, мирно, спокойно. Меня выезд, написал. Люблю целую. Без запятой. Тыкнул на стрелку, сообщение улетело. Епт, Зарядил Гоша. Он перепутал чаты и должно быть разбудил жену. А нежность была адресована вечно не спящей Алочке. Не родной, но любимой женщине. Ну все, теперь точно каранты. Сказал вслух. и Дежурный ответил. Не каркой. Все под контролем. «До утра продержимся, а там новая смена!» Филикнул телефон. «Ну вот, пожалуйста!» Залепетал приветственной речью, открыл журнал учета. «Ничего серьезного. Какая-то бдительная гражданка сообщила о подозрительных лицах на лестничной площадке. Решили отправить на яд ППС. Разберутся». «А мне что?» Спросил Гошу, не сводя глаз с яркого экрана смартфона. «Карета подана!» «Езжайте, я пока тут». Прыгнул в Газель. Ехали на Батайскую, известная окраина, раздолье беспредела. Водил и рассказывал, что в соседний отдел пронесли взрывчатку, а нарядный сержантик просмотрел. «Якобы учебное мероприятие, но все равно теперь накажут». Еще говорил, что скоро сдавать нормативы по физкультуре и огневой подготовке. Никто не справится, и всех лишат ежемесячной надбавки за напряженность. «Как обычно» поддакивал Гоша и не расставался с телефоном. Жена молчала. Либо спала, либо думала, что с ним таким делать. Он сам переживал. Никогда ведь не отчитывался, куда поехал и поехал ли. А здесь и люблю, и целую. Но разве мог такое сказать жене? — Кулак, ты женатый? — спросил водителя. «А — А усмехнулся Кулаков. — Второй раз, детей три штуки. Гоша кивнул. Наступит утро, вернется домой. И, конечно, супруга скажет, развод не обсуждается. Жить в одиночку не сможет. Пробовал. Не получилось. Придется Алочке делать предложение. Алочка может и красивая, и вся такая невозможная, но жениться. Это значит видеться каждый день, объясняться, чувствовать, терпеть. Да и как он женится? На Алочке-то. «Какой номер?» — спросил водитель, двигаясь по ошибочным указателям навигатора. «Нашли». Моросил сучий дождь, перемешку со снегом. Осень старела и вот-вот была готова проститься. Вчастковый ждал возле подъезда. Нехотя протянул руку, даже не представился. Три маленьких звездочки на погонах уныло блекли под тяжестью служебного долга. «Только по-быстрому, хорошо?» У меня работает туево хуча. Поднялись в квартиру. «Наташка», — сказал участковый, — «главная шлюха на районе. дозу могла и в хвост, и в гриву. И сама брала та да, еще прошмандовка. Мы ее хорошо знали. Раньше нормальной девахой была. Потом скурилась, снюхалась, опустилась. Откуда ключи? Работать умеем» дерзко ответил участковый ментам никто не рад а мы все равно приходим не хочешь не заходи я тут все просмотрел ничего ценного о ну, ну то есть интересного Кто Мог забрал подумал жарков и шагнул через порог он часто бывал в подобных квартирах нечто среднее между притонным и убежищем от внешнего мира Еще жива память прежнего Носительно свежие занавески, махровый палас. Но здесь же клочья пыли, пунктный запах. Часто у нее собирались? Да не особо. Раньше, да, шалман стоял. Потом операция МАК началась. Сообщи, где торгуют смертью, что-то там. Пришлось накрыть. Всех раскидали, вывезли. Да и Наташка шибанулась. Перебивалась, как могла. То есть того, да? — Ну, к ней с дозы приходят. Она шлёт нахрен. — Нет, — говорит, — идите все, куда знаете. Людей боялась. Знаешь, обычные наркоманские загоны. Жарков стоял посреди кухни. Горы хлама, банки и бутылки, крошки хлеба, черствые маринованные огурцы. — Жалко Наташку, — вздохнул участковый. — Так-то нормальная бабёнка. — Что с материалом? Казной вынесли, за отсутствием состава. Напилась, ну, накурилась, скрылась. Тело забрали, как только. — Замечательно, — кивнул Жарков. — родственники? — У Наташки? — Да какие родственники? — Не знаю, вроде никого нет. Не видел никогда. — Наташка в молодости нормальная, конечно, была, — повторялся участковый. — Я за ней даже ухаживал. Это потом психануло. Причина? Наркотиков нет причин. Чего там? Жила как придется, ни работы, ни заботы. Вот и стала херню страдать. Я пытался поначалу как-то исправить, разговаривал. Замуж, конечно, не звал. У меня семья, понимаешь, дети-то. Не вариант вообще. Но так-то можно было с ней. Деньгами помог, если смог. А она что? Нет, подсел на дрянь, значит, все не выберешься. Ну вот ты не выбралась. Делать было нечего. Жарков ради приличия прошелся по скромной квартире, благодарил и сказал, если что на первомайской земле случится, может обращаться смело. Нет, аж, – ответил участковый. Надеюсь, не придется. Я сейчас на больничной, потом в отпуск, а там на пенсию. Жарков промолчал с завистью. Почти не слушал водителя. Только следил, как убегает из-под колес газели худая осенняя дорога. Брызгами кидалась щебенка, ветки старых деревьев неприятно царапали по крыше. Также заметно скрипело где-то внутри, под форменной курткой и свитером с вышитым двуглавым орлом. Пролистал список пропущенных. Дежурка, дежурка 2, дежурная часть, работа. Жена молчала. Гоша не любил молчания. Он был готов слушать крик и ругань, череду претензий и, может быть, не очень обидных оскорблений. Если же молчит, значит, все по-настоящему плохо. Нет уже причин выяснять отношения. Все умерло. Родилась невозможно долгая издевательская тишина. «Ну и что?» «Вон, дом, иди. Мне машину покидать нельзя». Оперативник хотел соязвить, но, лишь вздохнув, направился на очередное место происшествия. Во дворе толпились постовые сержанты. Гоша терпеливо поздоровался, протянув каждому руку. Дверь была открыта, первый этаж сегодня не спал. Еще не зная деталей произошедшего, разглядел у порога нож, мирно лежащий в свежей лужице красно-бурого цвета, и многозначительно произнес «Дела, дела». «А мы завтра пойдем в школу?» — спросил мальчик, когда Гоша прошел в квартиру. Молодая совсем девушка ответила, что уроки никто не отменял, и едва кивнула Жаркову. Так она обозначила приветствие. Видимо, столько сотрудников проходило за последний час, что он не вызвал особенного интереса. «Мама, мама, у дяди настоящий пистолет!» «Хорошо», — согласилась девушка, — «не мешай». «Иди, умывайся, спать пора». Мальчик протянул «Ну...». Гоша, в принципе, не возражал против присутствия ребенка, разве что стоило оградить того от участия в процессуальных действиях. «Вы только мамку мою не забирайте», — попросил мальчик и, схватив зубную щетку, выбежал в пространство коридорного холода. Общага шепталась. Пока оперативник осматривал кухню и санузел в поисках возможных предметов, которые имели бы процессуальное значение, получил целый перечень версий — от покушения на убийство до причинения телесных повреждений по неосторожности. «Она сама, его, сама! Та еще девчуля!» — шептала толстая неприятная женщина с явными признаками затянувшегося перегара. «Это пусть следователь разбирается», — улыбнулся Гоша. «Не парься, командир!» — твердо настаивал пьянющий сосед. — Баба хорошая. Так уж получилось. Гоша внимательно слушал. По крайней мере, делал вид. Повторял за собеседником, задавал невнятные вопросы на уровне «Да ладно, не может быть, и как же так?» Тощие перекрытия, прогнивший пол. Сколько раз за годы службы он видел подобные коммуналки? Сколько здесь крови разливалось?» Начальник, раскинул руки известный бедолага по кличке трактор. Здоров, ты как вообще? Так ледки, что ли? А, -а, -а, -а, -а понимающе кивнул. Ну, занимайся. Я тут ни при чем. Лютка невольно слышала каждую реплику. Комнаты располагались так тесно, что захочешь поймать тишину, Это не получится. Он вернулся на протокольный разговор, отказавшись от чая и кофе. «Брезгуете, наверное», — догадалась Люда. «Да...» — растерялся оперативник. «Нет, конечно, о чем вы говорите?» «Ладно уж, все понимаю. Не было смысла объяснять, что придется нести ответственность. Преступление тяжкое, не выкрутишься». Она только сказала. «Довел, понимаете?» «Не могу больше. Ребенка жалко, а его нет». Ребенок – это смягчающее обстоятельство, — произнес Гоша, не выдав сочувствия. Мальчик прервал разговор. Бежав на радостях в комнату, прыгнул в кровать и укрылся одеялом. — Спать так спать, — Игорева пропищал. — Спокойной ночи. Люда выключила свет, они переместились в кухню, где еще доживали прежний день соседи. Курили, пили, говорили о чем то непременно важном. «Освободить», — строго сказал Гоша, и мужики без разговоров покинули помещение. Говорил спокойно, без оправданий. Руки распускал, пил, сыном не занимался. Сегодня вернулся готовый, назвал как-то. Надо было терпеть, столько лет терпела. Но психанула, нож взяла, и все тут. Есть у вас сигаретка? – просила Люда, и Жарков незамедлительно достал пачку. Замолчали. Жарков подумал, что иногда тишина вполне уместна. Выкурил две, прежде чем достал бумагу и попросил изложить обстоятельства произошедшего. Девушка аккуратно списала целый лист. По его совету добавила, что признается чистосердечно в целях оказания содействия следствию. «Понимаете, — оправдывался зачем-то Гоша, — дело все равно возбудят. Закон такой. Я понимаю, понимаю. Много дадут. Главное, чтобы выжил. Он-то выживет. Такие не дохнут, — сказала Люда и вновь посмотрела на пачку. Гоша кивнул, подышал недолго табачным дымом и попрощался. По дороге в больницу даже не заглянул в телефон — Даже не включил экран, даже не подумал ни о чем личном. Жизнь действительно любила потерпевшего. Врачи сказали на своем волшебном языке. Гематоракс, гематомы, ссадины в лобной части головы. «Как обычно», — согласился Гоша, — «тяжкий вред». Пустили на 10 минут, под единственным предлогом, что расследование требует незамедлительных мероприятий. Медсестра не понимала, о чем таком важном говорит оперативник. Просто Жарков вызывал интерес у женщин любого возраста и мог, наверное, вообще ничего не объяснять. Долго всматривался в лицо пострадавшего. Обычный пьющий мужик, работяга с басяцкой щетиной. Спросил, как случилось. Тот подтвердил показания супруги. Говорил с трудом. Каждое слово эхом пронзало грудь. Может? «Сам напоролся на острие», — подсказывал Гоша. «Как это? Сам?» «Как-нибудь. Случайно». «Случайно?» — мужчина попытался выдать смешок. «Да», — повторил оперативник. «Не заметил и наткнулся». «Да ты что тут гонишь?» Жарков нагнулся, чтобы терпеливо расслышал и запомнил наверняка. «Бухать заканчивай!» Вот что. Налакаешься, потом виноватых ищешь. Я понял, прохрипел она и тебя хмурила. Шлюха. Ничего живого не оставалось в живом теле. Затянется порез, только и всего. Я эту мразь, шалаву эту, засажу, и тебе хана, мусор. Духота разливалась бездушием. «А ребёнок?» — спросил Гоша, но мужик не ответил. Дежурная газель медленно плыла по пустым дорогам. Ночь сдавалась, но утро еще не хотело просыпаться. Горело небо солнцем, проступало красным и золотым. «Теперь куда?» Все? На базу?» — проезжали по Батайской. «Вон там, в посадках останови», — попросил оперативник. Не втерпешь? В отделе, может, сходишь? предложил Кулаков. Останови. Машина заняла обочину, заморгала нервная аварийка. Коша неторопливо скрылся в голых тупиковых кустах. Кулак, в принципе, умел ждать, пока следственная группа часами работает на местах преступлений. Он обычно залипал в киношку на планшете или играл в телефон, чтобы ускорить время. Завтра уже? То есть уже сегодня? «Надо тренироваться. Турник, пробежка. Если не сдаст итоговую аттестацию по физподготовке, то лишат на полгода процентные надбавки. Тогда опять придется таксовать по ночам. Не приведи бог, если вызов поступит от начальника или чтобы нового управленца. Донесут, заложат, уволят нахрен. А ведь еще гнивая. На стрельбах кулаков почти всегда выбивал, но не укладывался в норматив по сборке-разборке автомата». Советовали развивать мелкую моторику и меньше нервничать. — Конечно, вам-то легко говорить. А у меня — семья. Он представил, как выйдет на огневой рубеж и по команде достанет оружие. Все легко и просто. Главное — не торопиться. — Команда «Огонь»! Подорвались невидимые птицы, словно извергла их старая земля. В тревожном каркане, гули свиристели, Кулаков распознал хорошо знакомый звук. «Гошан, ты чего?» Кулаков рванул с единственной мыслью. «Не может быть, не бывает, не должно». Пиративник лежал на земле, вывернув неприятно голову. Пистолет еще крепко сжимала рука. Опять стояла тишина, и должно было что-то обязательно произойти. «Ты чего, Гошек, ты...» Оперативник смотрел и улыбался. «У меня в сейфе есть патроны», — сказал Гоша. «Все нормально. Извини». «Встал я что-то, честное слово». Небо, тронутое выстрелом, смотрело внимательно и гордо. Между жить и служить На районе Жаркова, такого, чужого и лишенного, мог заметить патрульный наряд. Или кто угодно другой, кто набрал бы 0,2, и тогда бы пришлось опять объясняться. Ему вынесли официальное предупреждение. Дали, так сказать, первый и последний шанс. Иначе, объяснили, придется оформить увольнение по отрицательным основаниям. «За утрату доверия», — обозначил начальник. «Ты понял? Понял?» Да понял, я понял, признавал Гоша. Ты смерти моей хочешь? Одни проблемы. Пришло сообщение от Тайха. Вопросом не кричат ли чайки? То означало может ли Жарков говорить? Не читают ли ребята из надзорных органов его переписку? Гоша не знал наверняка читают или нет. Но жить, не оглядываясь на себя самого хотелось невыносимым. Он кинул в ответочку уверенный восклицательный знак. «Всё в порядке. Говори». Тайх мог писать только по двум причинам. Или взяли мусора, или пришло лекарство. Мелькнул на экране цифра 2, Жарков добавил. «Окей. Давай прямо сейчас». Переписка исчезла по таймеру. Через 20 секунд после прочтения. Таиху без разницы было, в какое время встречаться. Пал мало, жил плохо и не хотел, в общем-то, жить, но по ряду причин еще держался. Боялся умирать. Тридцать лет по лагерям и зонам. Ничего хорошего не успел, ни грамма не заслужил. Никто не знал, где Тайх. Ходился он в местном розыске, вел подпольный образ жизни, и был вынужден время от времени встречаться с оперативником. За услугу тот помогал бедолаге, палил контору. «Сегодня лучше не светись. Работают». «Я полжизни просидел», — припел Тайх. «Но ты, Жора, единственный, сука, нормальный мент». «Не такой же нормальный. Просто разобрался по существу. Не позволил накинуть больше положенного». «Я без веса!» — оправдывался Тайх. «Без причины рвут шавки!» «Объясни им! Объясни!» Когда Тайх сбежал из зала суда, первым стали трясти Жаркова. Ребята из собственной безопасности имели стукачей в каждом отделе. Жаркову легко сдали. Сам он как-то предательски растерялся и дал понять, что действительно владеет информацией. «Понимаете?» — сказал Но его не поняли. Либо говори, либо сам пойдешь по статье. Жарков такой статьи не знал, которая запрещала бы иметь дела с бесноватым контингентом. Напомнили. Утрата доверия. «Повесился тайх», — Наплел Жарков. «В тюрьме бы не выжил. Дохлый уже. Последний заплыв». Не поверили, но сделали вид, что да. Никто не хотел работать... Каждый торопился домой. Встретились в парке у подвесного моста. Выглядел Тайх не очень. Ковылял, как раненая псина, и все оглядывался. Никто ли там не сидит на его старом ободренном хвосте? — Здорово! — сказал, и Жарков протянул руку. Тайх оправдался, что растянул запястье и не может, хоть и рад. Лишь плечо вперед выставил. Вроде как уважил. Нормальный вор никогда не будет общаться с ментом. А уж здороваться. Осталось только по-братски обняться. Тем более. Так давно отошел от воровских дел. Священный Федрон, по простому скорость победил уверенно и навсегда. Потому все равно уже было бродяге, с кем вести разговор. Никто не мог упрекнуть его. А кто рискнул бы, поплатился». Раньше Тайх присматривал за семеркой, где строгий режим и красная администрация. Умел держать и кулак, и масть. Не страх, но уважение. И потому былой авторитет еще сохранял силу памяти и связь воровских поколений. — Но чего там? Принес? — Жарков стучал ботинком о свежую наледь и тоже просматривал территорию. — Чужие глаза — везде и всюду. Даже если не видишь. «Даже если уверен, что никого, обязательно кто-то рядом». «Такое дело», — медлил Тайх. «Короче, цена выросла». Коша достал кошелек и протянул две купюры. «Хватит». Тайх взял деньги, развернулся и пошел. «Обычная схема. На пятом или шестом шагу из его кармана будто бы случайно выпал полимерный сверток». «Да ты», — спросил Жарков. Он поднял товар и обнадежил, что стаканилось вроде бы. Розыск вот-вот прекратят, забудут и, может быть, простят. По крайней мере, сейчас никакой суеты. Простят, Ага. Корее я ему свернусь, чем ваши шакалы отстанут. Все равно не очкую. Разберемся. Да не очкую, возразил Тайх. Мне плевать уже. Прикричала полицейская сирена. Ударилась синим и красным. Дрогнула проезжая часть крепким шумом. Свистнул на повороте служебный фиат. «Идти надо!» Жарков поддержал. В ближайшие две недели он мог жить. Что достанешь?» просил и отвел взгляд. «Кончай, Жора, я тебе говорю. Мальчик взрослый должен понимать». Жарков снова протянул руку. Тайх опять выставил плечо. «Бывай, не забывай, заканчивай». Зашлись бы», но Гоша вспомнил и окликнул. «Эй, забыл совсем. Слушай, ты знаешь такого глазика? На семерке сидел. Откинулся в октябре». «На семерке я знаю всех», — гордо ответил Тайх. «Но за глазика не скажу. Нет таких». И не было никогда. Глазик, не глазик, не знаю. Так представился. Погоняло не меняют. Сидел бы, знал бы его. Либо не сидел, либо шкерится. А тебе зачем? А, да, махнул Жарков. Личные дела. Личные, повторил Тайх. Личные, приличные. Значит, не знаешь ты глазика? Никто не знает. — Нет у нас таких. Утро не наступило, но Жарков уже стоял напротив отдела и не решался войти. Не поздоровался помощник дежурного и замком взвода ППС прошел мимо. Промчался тыловик, спешащий на смену, не поднимая головы. Жарков крикнул что-то вроде «здоров», но ни первый, ни второй, ни какой-то по счету не ответил. — Не здоров. Подытожил и все-таки зашел внутрь. Иваныч закрыл оружейку. «Я тут это...» — оправдывался Гоша. «Пострелял?» — немного. Из за всяких там, как будто в порядке, Иваныч кивнул. «Нормально будет. Пули нам. Становился указа. Камеры административно задержанных. «Есть?» — так точно. «Никак нет». Присмотрелся, убедился. «Да». «Привет, начальник», — просипел глазик и шмыгнул. «Чего тут?» «Да чего, блин, мусора загребли, то есть замели меня, в общем. Маленький, недобитый, щекастый. Ну, так вот получилось, шел себе, шел, никого не трогал. Ну, выпивший, что ж теперь, нельзя, я свободный гражданин, что хочу, то и делаю». «Мать в курсе?» — просил Жарков не понимаю, зачем спрашивает. — А что, мать? Я говорю, свободный. Большой, взрослый, независимый. Хочу туда поеду, хочу обратно. Хочу вообще, останусь тут и буду. Несло свистящим запахом чужой пропитой жизни. — А ты это, начальник, ты меня можешь выпустить? — Выпусти, а, если не впадло. Я нормально буду? Ты же знаешь, я вообще нормальный. Жарков не сомневался, кто нормальный, а кто нет, остановил проходящего постового. Как тебя там? Подойди, да, товарищ майор, вытянулся по стойке смирно. И скажи, кто-нибудь сидит в камере? Сержант уставился на глазика, тот на сержанта. Ну ты, начальник даешь! хотал бедолага. Ты чего огородишь? Сидит, спрашиваю, повысил голос. Сидит, подтвердил постовой. Задержали за распитие. Фамилия. Младший сержант Зазуля. Фамилия. Рявкнул Жарков, и сержант, осознав и попросив разрешения, помчался за журналом доставленных. Вот террас, начальник, ты чего ли думаешь? Я тут отсутствую? Ой, запел несчастный. Все заработался, изгалялся, как мог. Я говорю, свободный и довольный, хочу тут, хочу не тут, хочу летаю, хочу ныряю. Два браслета, три костета, ни привета, ни ствола. Ну, бросил Жарков по столовому. Сейчас, сейчас, утиснул сержант и листал страницы. Не могу найти, сейчас. Точно есть, записывали, должны были записать словами «доложишь по результату», Гоша махнул вверх по лестнице и закрылся в кабинете. «Признать себя значит продвинуться на пути к выздоровлению». «Нужно понять, Георгий, что таких, как вы, гораздо больше, чем кажется». «Каких?» «Таких». «Таких вот, не таких!» — не очень-то профессионально объясняла врач. «Лапша пахтела во рту». Таяла, не оставляя вкуса. Жарков не заметил, как справился. Злость разъела ощущения. Нацепил оперативку, застегнул кобуру. Прятался в куртке и, пока я лозил вокруг стола в поисках запасного магазина, кое-как успокоился. Подумал, да пошло оно все нахрен. Младший сержант Зазули догнал на выходе и сказал, что обязательно установит данные нарушителя. «Заступил только-только, а прежний наряд пропустил, без записи. «Дайте время, товарищ майор, не докладывайте руководству. «Молоденький, должно быть, недавно еще топтал армейский плац, «а теперь вот крутит срок в ментуре. «Ему бы найти нормальную работу в каком-нибудь офисе. «Да кто возьмет вчерашнего мента? «Кому-то сдался, сержантик. какому начальству? «Точно там в камере человек». «Так точно! Слово...» — хотел сказать, что слово офицера, но Гоша поверила сержантскому. Поднялся выше, на третий этаж, зашел в приемную. спустился на жесткую скамейку, больше похожую на больничную кушетку. Все для подчиненных, лишь бы те помнили. Ровно в 6.30 услышал легкую, почти нечеловеческую поступь. Полковник Совчук всегда ходил чуть слышно. Начальники из главка не раз указывали то должен идти уверенно Тяжелым шагом российского правосудия Тавчук жил как умел А служил как придется На каком-то году Когда срок выслуги перевалил За первую десятку Полковник, тогда еще майор Перестал нервничать по пустякам Смиренно выносил все тяготы и лишения Как и обещал кому-то Когда давал присягу Увидел Жаркова и махнул Заходи Вроде пока никого нет, пока не пришлось строить из себя, не пойми кого. Того, к чему обязывала его непростая должность. «Ты мне только одно скажи», — начал Савчук, но не договорил и устремился к чайнику. Щелкнул, достал чашку, одну, потом бросил взгляд на стол с невостребованными документами, обернулся, а там еще что-то. Материалы и докладные, бумаги, бумаги, подписи и резолюции. Не сказал, не спросил, и лишь когда чайник уверенно щелкнул, готов. Совчук щелкнул в ответ двумя пальцами и указал на Жаркову. Только одно мне скажи, как ты постоянно умудряешься, и не рассказывай ничего тут. Жарков и не собирался. Что тут скажешь? Управление гремит, люди из Москвы едут, проверками замудохают. «Ты мне одно скажи!» Повторился и опять не закончил. «У меня уже никаких нервов», — сказал Совчук. «Я постараюсь, конечно, только смысла нет. Захотят — уберут. И тебя уберут, и меня тронут». Жарков вышел из кабинета. В сидела Света или Оля, или какая-то очередная. Вернулся. Дежурные сутки не думали проходить. Сидел напротив окна, с которого когда-то выходил Чапа, и казалось, что шум во дворе до сих пор крепнет и стоит. И вот кто-то крикнул, кто-то подбежал к неживому Чапаеву, кто-то попытался помочь, кто-то нет. Голоса прекратились, но шум остался. Шум гулял меж стен, завывал и мычал, кабинет заливался этим шумом. «Нет теперь никакого Чапы. И тебе, Жарков». Осталось недолго. Никто к нему не заходил. Никого не ждал. Лишь оконная рама трещала, И ветер стонал беспокойно. «Кому то нужен?» — думал на гражданке. «Вот уйдешь, а дальше-то что? Пятерочку охранником или таксистом? «Все лучше, чем...» «Никак нет...» «Отставить...» Набил какие-то запросы, Позвонил каким-то людям... Ни одного поручения от следаков. Ни единого происшествия. Постучались. Головы не поднял. Опять постучались. Пришлось повысить голос. «Да открыто же!» «Присаживайтесь, пожалуйста. Рассказывайте». Эпичная старушечка. Укутанная, сухая. Руки трясутся. Голова ходуном. «Меня дежурный к вам сюда», — объясняла. «Вы Жарков, правильно?» Гоша подтвердил. — Что у вас там случилось? — А что, сынок, случилось? — Жизнь, — говорит, — случилось. Мне бы умереть и не мучиться. А тут вон оно что. И сдал потрохами весь подъезд. Семёныч с соседней пьет и шумит. — Олька, я его вот таким еще помню. Рука дрогнула и застыла на уровне стола. — Водит девушек, потолок трясется. — А Валя... Мы с ней как дружили, как дружили. Соль мне сыплет на порог. Ведьма, и все тут. И это я еще про студенток не говорю. Жарков перебил и поинтересовался, как у бабули со здоровьем. А как у меня со здоровьем, сыночек? Мне бы отмучиться, а тут вот что. Уже не болит ничего, болеть-то нечему. Она заохлала, и руки опять задрожали. Гоша уверил, что сегодня же вечером зайдет к нему частковый и совсем разберется. А мне сказали? К вам. Вот, достала тетрадный листок. Вот, я тут записала. Жарков Георгий Федорович. Вы Жарков? Он хотел бы сказать, что никаких Жарковых не существует, что произошла какая-то ошибка, что он тут лишний и вообще проваливает сюда страшенцы долбаные но ничего такого, конечно, не сказал и только произнес. Я — Шарков. Заявление писать будем? До обеда шатался по отделу из кабинета в кабинет, мимо канцелярии к самому штабу. В ДН работали с подростками. Один кричал «Ну, простите, простите», а второй настаивал «Ну, правда, правда, как будто их слова могли хоть что-то значить». Следаки опять кого-то задерживали и убеждали о бедолаг, что все будет нормально, что признание вины — первый шаг к условному наказанию, что смягчающих обстоятельств непременно хватит. И вообще. В фактовом зале шел развод дежурной группы. Рядом с оружейкой теснились сотрудники, и только Жарков не знал, куда себя деть и чем заняться. «Гоша — Гоша! — крикнул водитель патрульки. И чего? Как? Нормально все?» — Нормально. Улыбнулся и дальше поплыл. Вышел во двор и даже курить не стал. Голова кружилась легко и по-весеннему, хоть и лежал уже сырой дохлый снег. «Хочешь, не хочешь?» — сказал. «Но хорошо, блин. Не хотел, на самом деле. Привык иначе. Но разве кто спросит? На!» Пока дают. Бери и радуйся. Вспомнил недавнюю ночь, скомканную. И простынь, тоже скомканную, На которую он с салочкой и никого кроме. Чужая женщина всегда имеет право, Но ничем не обязана. А вышел напротив. Он умел, а сам ушел. И опять только подумал, И так хорошо стало. Господи ты, боже мой! Да разве можно? — Сигаретки не будет? — спросил дознаватель. — Угостил, конечно. И сам покурил за компанию. И что-то сказал в ответ. И что-то сам спросил с добрым хохотом. На полшуточки. В самый раз. Лишь бы знал каждый. И каждый видел. Он Жарков. И ничего с ним не случится. Уже к вечеру... Когда наполнилась очередная, со счета сбитая чашка, кипяток настиг растворимую пыль кофе, позвонил дежурный и сказал «Тебе пришли». Жарков спустился и не сразу разглядел ее, полную женщину в мужском пуховике. Она стояла спиной и рассматривала стенд «Их разыскивает полиция». Блуждала, искала, водила головой, но... Нет. Фотографию Чапы сняли «Как только» и некого стало. «Вы ко мне?» просил, и женщина обернулась. «Сколько жизни было в ней когда-то», подумал Жарков. «Такая справная, все-таки молодая, несмотря на тяжелое слоистое лицо и полное отсутствие сейчас прежней жизни, вместо которой теперь вымученный взгляд, опущенные веки, губы тонкие и злые, красные-красные щеки». «Вы Жарков?» Не спросила, убедилась. Пошла за ним без разрешения, словно имела право. Она имела право. Махнул. «Присаживайтесь», типа. А женщина уже села и не думала. «Как там и что?» С чашки еще выходил слабый, едва живой пар. Кофе не предложил и сам не притронулся. Так и сидел, ждал. «Будет говорить или как?» «Я жена Чапаева», — обозначил на всякий случай, будто Жарков не понял. «Не виделись ни раз. Та всегда прикрывала бедолагу. Ничего не знаю, где-то пропадает. Врала хорошо и правильно. А Чапа сидел в ванной, не живой никакой, и знал, что заберут. Забирали и забирали. Она всегда ждала. А теперь вот не дождалась». Не хотела приходить, но пришла. У нее ребенок маленький, только-только, и забот перекрестишься, но решила — надо. Нельзя иначе. Старков слушал, она говорила. Все как должно, хоть и не стоило. — Ипаев не виноват, сами знаете. Я желаю вам сдохнуть точно так же. Чем быстрее оборвалась, понятно без слов. Наверное, могла бы хоть одну слезинку пустить, но не дождешься. Только ровно держала мятый двойной подбородок и проклинала. По-настоящему и про себя. Сколько раз он слышал это «не виноват». Чаще только «не люблю», но последний слух не произносят. Может быть, только единожды, когда уже ничего не осталось, когда ясно и понятно, что на самом деле виноват, только ты виноват во всем и сразу. И наказание обязательно последует, Ведь Бог, как известно, не фраер, мелочиться не будет, воздаст сполна и еще прибережет на черный день, чтобы окончательно убедить любого и каждого в своем безусловном существовании Не виноват. Каждый первый и второй. Ни одного, кто бы сам признался. Любое зло оправдано. Любое добро несправедливо и полно сомнений. А правильно ли? А нужно ли? А может зря? Все преступления совершаются из стремления стать счастливым. Ну, так и скажи, твою же голову, Хочу быть счастливым, потому и ворую. Счастье хочется, потому и убил. И тот, и другой, без вины виноватый, по беспределу. Только он, Жарков, виноват. И за то, что кольцевал, и за то, что доставлял и задерживал, и вообще за то, что был и появлялся, как всегда, не вовремя, на широком, но скором воровском ли, каком-то другом пути». Да, убил. Да, выстрелил. Получилось так. Основания нашлись. Закон позволил. Никаких нарушений. Не виноват, повторила. Вы его специально. Вам и отвечать. А я деньги на похороны занимала, пока тут. Да будьте вы, опять не договорила. Опять понятно было. Жарков не знал, что сказать. Он водил рукой по столу, туда-сюда, липкий стол с разводами. Тряпка нужна, браться нужно. Потом женщина встала. Некрасиво, еле-еле, застегнул звучную молнию до самой шеи. Шарфом укуталась. Жарков тоже встал, поправил воротник рубашки. Сальный сальный воротник. Свитерок пахучий. Тварь ты, Жарков, перешла наконец-то на ты. Но спасибо. Не дождалась бы его. «Надоело!» А теперь и ждать не нужно. Только помнить. Она ушла и больше не приходила. Жарков стоял на месте, пока не заскрипел старый щелистый пол. Приехал Леха, дежурный следак. Швырнул шапку. Та больно ударилась, как кардая металлический сейф. Прозвенело, разлилось. «Нет, ну нельзя же так!» — громыхал Степнов. «Отправили меня на порез. Приезжаю, а там ложный вызов. Сначала надо разобраться, наверное, а потом уж...» «Не ори!» — попросил Жарков. «Башка трещит». «Не ори! А я и не ору!» «Чего, я ору, что ли?» Я спокойно объясняю, что все меня доконало в этой ментуре. — Так увольняйся, — предложил. — Увольняйся. Легко тебе говорить. А куда мне идти? Я ничего больше не умею. Налил в стакан кипяченую воду. Выпил почти залпом, не дрогнул. И снова зарядил. Про службу, про что-то там. И снова про службу. — Надо было тебя слушать тогда, как пришел только. — Надо было не отрицал Жарков. «Любой правде так много стыда, что не хватает мужества принять свободу». Леха говорил и заговаривался, не задумываясь особо, не отвечая в принципе за слова, лишь бы вызвать хоть какое-то понимание, прятаться за отчаянием. Так зачастую переобывается жулик после признательных показаний, уходит позорно в отказ. Они делили кабинет на двоих, Вообще Жарков раньше сидел один, но пришлось переехать. Служебный обитель лучшего оперативника превратили в архив с бесстыдными томами нераскрытых дел. Вездесущая пыль и запах пожилой бумаги наверняка скрывали правду. И, как всегда, разгадка лежала на поверхности, на первой или второй странице списанного материала, прекращенного за сроками давности. «Ладно», — удался Леха, — «пойду». — И, конечно, — подумал оперативник. — Нужен ты мне в моем же кабинете. Без тебя как-то служил, и ничего. Он скоро достал раскладушку и, уткнувшись в старый засаленный матрас, включился. Никому не хотелось слу жить, но каждый почему-то служил.